«Хенна», «Блок перезагрузка», «Твое тело — храм, а твой дух — его жрец». Я получила от своих читателей много комментариев о материнстве. Это главная моя ценность в жизни и далекая мечта для многих. Поэтому хочу утешить тех, кто грезит прибавлением в семействе. Мы тоже много лет пытались завести ребенка, прежде чем нам это, наконец, удалось. Помогли две вещи. Бережное отношение к собственному телу и спокойное, естественное состояние души, исключающее стресс. К счастью, муж сумел мне в этом помочь. С приближением срока овуляции он стал баловать меня небольшими сюрпризами и дал мне почувствовать себя королевой. Муж ценил меня такой, какая я есть. Я просто забыла о том, что мы пытаемся зачать ребенка. Тот зимний вечер, когда удача улыбнулась, там была настоящим чудом. Уставшая, я пришла домой. Во всех комнатах мерцали свечи, а кухню наполняли ароматы прекрасных восточных блюд. Муж завязал мне глаза шелковым платком и отнес в постель. Он сделал мне изумительный массаж и отвел за стол. Из-за стола открывался вид на футбольное поле, и мой любимый написал на снегу «Ты бесподобна». Эту надпись окружали свечки. Мы ели вкуснейшую еду и ласкали друг друга глазами, а потом занялись любовью. Я была полностью открыта для мужа и всей вселенной. В юности я стыдилась своего тела, стеснялась показаться обнаженной даже перед мужем, но он дал мне почувствовать себя совершенной, а тело — безупречным. Через девять месяцев мы были в роддоме и держали на руках нашего прекрасного первенца. «Каждому человеку необходимо помнить о связи души и тела. Ваше тело — храм, оно красиво и бесценно, но за ним нужно ухаживать и прежде всего щадить его. А для этого необходима добрая душа. Будьте милосердны к себе. Вы — владелец своего храма, его хранитель и восхищенный гость». Какой-то путь в качестве гармоничной супружеской пары мы с действительно проделывали. Однажды он и вправду... Нежно погладил меня в период овуляции и, кажется, даже назвал довольно красивой, исходил сходил за пиццами. Боюсь, что я сын не знает, что такое овуляция, массаж или душа. Да я его и не за это выбрала. Думала, достаточно того, что он обычный парень. Но, видимо, этого недостаточно. Каждое тело — это храм. Может быть и так. Но бывают и такие дрянные храмы, которые сгнивают, не успев принести никакой пользы. У меня был всего один выкидыш. Знаю, что этого мало. Если почитать форумы, то жаловаться на судьбу можно, если их штук пять подряд. Но когда ты эту одну-единственную беременность ждала полтора года, да еще и проходила она так тяжело, что теперь я, кажется, снова выкидыша боюсь больше, чем хочу забеременеть. Привычная ко всему медсестра в утешении мне сказала только «Ничего не поделаешь, со всеми это бывает». Но, разумеется, все бывает со всеми. Вторая мировая война и гибель парома эстония произошли со всеми. Но больше все-таки с теми, кто потерял своих близких. Хотя если мне удастся забеременеть, то я выдержу девять месяцев страха. Надо только как-то все устроить красиво и без стресса во время овуляции. В крайнем случае попрошу нашего дворника написать под окном пару слов о моем совершенстве. И, может быть, стоит заодно попросить его заглянуть ко мне в спальню? АЭСа пока сгоняет за пиццами на всю нашу компанию. Но это если на пиццу останутся деньги. Мы обратились в частную клинику по поводу бездетности, и расценки там не способствуют уменьшению стресса. Очереди в муниципальную поликлинику такие долгие, что в моем возрасте ничего другого не остается, чтобы ускорить процесс. Женщина на стойке в регистратуре улыбается дружелюбной соответствующей ситуации улыбкой и приглашает нас подождать в холле. Еще одна пара устраивается в этой тесной комнатушке как можно дальше от нас. Рядом со стульями в ящиках лежат журналы, чтобы ими можно было отгородиться от окружающих. Это Анна, мы женщины, и самый идиотский — наша семья. Я не хочу показаться грубой, но чья это, блин, наша? Холл в частной клинике репродуктивной медицины выкрашен светло-зеленой краской. В муниципальной поликлинике стены были такие же. Здесь освещение помягче, И без мертвенно-бледных люминесцентных ламп цвет кажется немного более темным. Наверняка колеровка выбрана не случайно. Может быть, она стимулирует яичники активнее вырабатывать яйцеклетки? Или просто у маляров была только зеленая краска? Кай, в конце концов, разница, среди каких стен будут сидеть отчаявшиеся люди? Тем не менее, я уверена, что цвет подобран специально для нас. В частных клиниках думают о людях. Холл обставлен красивой мебелью, есть даже кофейный автомат с самым разным кофе. Ты не такой, как все, и даже кофе пьешь особенный. В большой миске на столе шоколадные конфеты «Омар». Вряд ли они способствуют выработке спермы или яйцеклеток. Просто вкусные. Беру столько, сколько прилично взять в общественном месте. Может быть, восемь. Небольшая компенсация за дорогое обслуживание. На этот раз обследование и консультации обошлись нам в тысячи евро. На эти деньги можно было бы купить 250 килограммов омаров. Это еще один способ подорвать себе здоровье. Мы выбрали медицинские услуги и, вполне возможно, новые разочарования. Врач открывает дверь и приглашает на УЗИ. Под рубашку у меня открываются синяки, оставшиеся от инъекций гормонов. Я втыкал их в свое тело по выданному мне графику. Когда дома, когда в туалете, на работе. Всегда в тайне, даже от ЭСы. Его не порадуют изменения в моем теле. Он и так уже беспокоится о том, чтобы фигура у меня осталась, как прежде. Доктор наносит гель, чтобы приступить к исследованию. Скоро выяснится, помогли ли уколы гормонов моим яичникам наполниться фолликулами. «Так, весьма неплохо», — восклицает врач. Он кивает с довольным видом. «Может быть, в этом и дело? Проблему надо решать деньгами?» «Это то же самое, что ремонт. Просто бросаешь в топку сотни и тысячи. К счастью, у нас есть сбережения». Эти деньги были отложены на ремонт квартиры, но пока что мы тратим их на ремонт здоровья. Некоторое время можно пожить и среди старых обоев. Мечты требуют жертв, а их предостаточно. Я упустила три места работы, потому что скоро уйду в декрет. хорошенькое дельце На меня уже посыпались неприятности материнства, хотя я совершенно лишена его радостей.